Глава семьдесят третья. Дэниел Розенштайн Припарковавшись, я, не мигая, смотрю на дрессировочный дом. Уличные фонари тускло освещают ночную жизнь города. — Честное слово, ты ничего не продумал. Это может стать твоим концом, — ворчит чертенок. — Это верно. У меня действительно нет плана. Но я уже придумал, что сказать тому, кто откроет мне дверь, в частности, на виду. «Звонит мой телефон. Моника. Я переключаю телефон в тихий режим, убираю в карман куртки. Наверное, думаю я, она звонит, чтобы извиниться после разговора с Сюзанной. Ее более ранние сообщения «Не звони мне» утратила силу. Она, как ребенок, хочет получить желаемое здесь и сейчас. В какой-то момент нам с ней все же придется поговорить, но не сейчас, не сегодня» отношения для тех людей, которые не боятся ссор и перемен, Они для тех, кто готов идти на компромисс и доверять. А вот дети — дети для тех, кто стремится к полной и честной совместной жизни, когда похотливое сердце остыло, а я не из таких, должен признаться. Пока, во всяком случае. И Моника права. Я все еще люблю свою умершую жену. У нас с Кларой хорошо получалось любить друг друга. В любви мы вели себя умно, то есть мы были реалистами и понимали, в каких пределах каждый из нас способен дарить и принимать любовь. Мы знали, когда надо избегать друг друга, а когда быть вместе. Мы были тонко настроены друг на друга и чутко воспринимали наш общий мир. И мир каждого из нас. Я выключаю двигатель и прикидываю, взять ли с собой какое-нибудь оружие, мысленно перебирая металлические инструменты, хранящиеся в багажнике. Отвертку, гаечный ключ, дрель. Так и не решив, я, чтобы успокоиться, надеваю бейсболку. Я иду по дорожке и смотрю на окна дрессировочного дома. Свет в них приглушенный. Ночь вступает в свои права. Я поеживаюсь. Сжав правую руку в кулак, я стучу в дверь и жду. Кто-то по ту сторону поворачивает замок и набрасывает цепочку. Здравствуйте, говорю я девушке, появившейся в щели. Извините, что беспокою вас, но у меня сломалась машина, а телефон разрядился. Я указываю на ближайшую к дому машину, припаркованную у тротуара. Я сразу узнаю ее. Это та самая девушка-ковбой. Сайты электры. Сейчас она без кобуры и без стеццана. Вид у нее серьезный и сосредоточенный. Она оглядывает меня с ног до головы. Поплотнее запахивает халат. И что? ухмыляется она. Вот я и спрашиваю, можно ли воспользоваться вашим телефоном? Нет, говорит она. Уходите. Это займет всего Нет, кричит она. Я вставляю ступню в щель, золотая цепочка натягивается под моим нажимом. «Тогда передайте от меня сообщение на виду Махалу», — шепчу я. «Скажите ему, что мы наблюдаем за ним. Передайте, что нам известно, чем он занимается, и что это перестало быть тайной».